Этап четвертый. Постановка микроцелей. Распределение ответственности. Работа с возражениями. И снова даем слово нашему любимому Косте. Начали мы вместе с мужиками презентацию изучать. Они нервные такие, дергаются все, разовощеки, краснощеки прям сразу стал, ворчит что-то такое себе под нос. Да я и сам готов был нахрен разнести их, этот стеклянный стол, и чертов всех послать. Хорошо, хоть кресло выбрал удобное. В общем, все прочитали вроде их требования, совпали с тем, что Петрович презентации накатал, и спрашиваю их, ну что, все, подписываем? Страсти вроде поутихли, все требования на месте. Про мобильную версию все в презе тоже, оказывается, нашлось. «Знаете, у нас тут кое-какие требования возникли, внезапно заявляет раз щеки, мне. Да и вообще, после вашего выступления мы, если честно, сильно засомневались. Как-то у вас все странно устроено. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными вопросами. Думаю, что мы продолжим диалог, когда у вас будет понимание, как на них ответить». И целый список выкатили. «Вот дела!» Я список отодвигаю и говорю, «Ну не знаю, мне начальник сказал, чтобы я без подписи отсюда не уходил». И они вдруг все как давай ржать. Представляешь, ржать прям начали. Это, конечно, хорошо. Если хотите, можем вам в углу раскладушку тут у нас поставить. Но мы с своей стороны готовы будем продолжить переговоры, когда закроем все вопросы по продукту. Ну, что за люди вообще, да? Оставим бедного Костю с его переживаниями. Вы уже, наверное, догадались, что с микроцелями у Кости и вовсе беда вышла, да? Ничего о продукте он не знал, ни на один вопрос о промежуточных этапах, нагрузке и рисках ответить не мог. То есть в его картине мира вообще не существовало подзадач в этом проекте. Он благополучно проскочил этот переговорный этап. А мы же подробно его разберем. Часто мы расстаемся фразой «созвонимся». Правда? Бывало такое у вас? Даже с друзьями, да, не обязательно в бизнес-переговорах. Было? Итак, что стоит за фразой «созвонимся»? Кто кому должен позвонить? Кто взял за это ответственность? М? Непонятно. Поставлены задачи к следующей встрече? Да? Нет? Кто их ставит? Кто отвечает за их решение? Обо всем этом важно договориться. И тут мы снова вспоминаем о ловушках неточностей. Если вдруг на предыдущем этапе что-то все же осталось не учтено, проговорите, а затем в письме подтвердите все оговоренные условия. Таки разошлись, как в море корабли и остались с непониманием. Хорошо, напишите большое, разъясняющее все детали письмо, и запросите подтверждение. Правильно мы вас поняли? Вот так все обстоит. Вот и все. Как вам вот такой вопрос? Правильно ли я понимаю, что следующая встреча состоится через неделю? Ну, вроде все же понятно. Казалось бы, на этом можно закончить, да? Но нет, нельзя. 18 числа в 14.00 мы встречаемся здесь же, в этом кабинете. Я приезжаю к вам, вы приглашаете руководителя отдела продаж, и все вместе мы прописываем детали ТЗ. Для этого мы со своей стороны собираем аналитику по топу продаж за первый квартал прошлого года, а вы данные по положительной обратной связи от клиентов за последний месяц. Все верно? Заметьте, вообще совершенно не то же самое, что типа, ну, до встречи, да, на той неделе созвонимся. Вообще нет. Чем больше ясности, кто за что взял ответственность, чем детальнее это мы проговорили, а лучше даже прописали, ну, тем спокойнее, правда, всем жить. Вот они, микроцели. Промежуточные точки на оси задач. Соединив которые можно получить маршрут глобальной цели переговоров. Если ясности нет, то дальше включается человеческая природа. Где-то что-то пошло не так и получаем: Ой, все за вас надо делать! Нет, это вы тупые, ничего не понимаете! Ну и началось, да. Зачем это нам? Поэтому возвращаемся в конструктивное русло: Как понять, что микроцели установлены и договоренности достигнуты? Как? Формулировать детали не на уровне способностей, а на уровне поведения, по структуре. Сейчас поясню. Уровень способностей – это когда мы могли бы заехать к бабушке. Нам стоит проверить перед встречей данные по прибыли. У вас есть возможность запросить информацию ключевого клиента. То есть обитатели переговорного пространства способны поступать по-разному. Но из перечисленных формулировок непонятно, станут ли они это делать. Самая распространенная глупость в этом контексте, она же шутка. «Кто-нибудь в офисе может закрыть окно?» Кто-нибудь, конечно, может. А вот «закроет ли» — это уже другой вопрос. Понимаете разницу, да? «Встречаемся завтра? Я бы хотел». но это ответ из той же оперы. «Так хотел» или «встречаемся?» Понимаете, это разные вещи. Очень в личной жизни тоже важно это понимать. И вот тут нужно перевести формулировку на уровень поведения. Ну, хотел — понятно, а поступим-то мы как? Действие конкретно какое совершим? И кто конкретно его совершит? Мы — это кто? Это, между прочим, вообще не очевидная история. Мы — это кто? Мы поедем на следующей неделе к бабушке и переберем у нее все антресоли. Здорово. А кто мы? Ну, мы, семья. А кто мы? Ну, ты и дети. А ты, а я в этот момент буду работать. Понимаете, это реальный диалог, кстати, семейный. Да, вот так. Вот вам еще формулировка э, микроцели. Можем созвониться перед выездом или встретиться на месте чуть пораньше. Это из, реального, из реальной переписки фраза. Давайте еще раз. Вы уже понимаете чуть больше, да? Вы уже структурно много чего понимаете. Давайте я вам ее прочитаю медленно, со вкусом. Можем созвониться перед выездом или встретиться на месте чуть пораньше. Если мы с партнером на этом месте заканчиваем договариваться, то есть я прям специально оставляю паузу, чтобы вы весь масштаб происходящего ужаса поняли, да? Каждый ведь уходит со своей картины мира, причем с той, которая ему удобнее. Или созвонимся, или встречаемся раньше, или так, или так. а затем уже на месте встречи. С пеной у рта каждый будет утверждать, что именно об этом вы договорились. Да что это такое-то? Я приехала пораньше. Да что это такое-то? Мы же не созвонились. Потому что если мы остановились на уровне способностей, то, собственно, там есть большое количество вариантов выбора. И поэтому мы друг другом недовольны и обвиняем друг друга в нарушении договоренности. И это справедливо и несправедливо одновременно. А как довести эту договоренность до уровня поведения? Ну, допустим... Мы сейчас не можем определиться с конкретикой, поэтому принимаем такое решение. В 11 утра я тебе звоню и скажу, как мы поступим, исходя из того, как будет построено мое утро. Я назначу точно, где мы встречаемся и во сколько. И в этот момент я беру на себя за это ответственность. Ну, нормально? Вопрос достаточности детализации. Недавно я наблюдала одну сцену, как мои давние знакомые Игорь и Юля договаривались о планах на вечер при мне. Ну что, в 5 у нас всё по плану. Как договаривались, спрашивает Юльку муж в обеденный перерыв. Я знаю, что у них годовщина свадьбы, и он задумал ей сюрприз. Да, всё окей, идём в парк. Только ко мне должна соседка скачить. Я обещал ей объяснить, что там с платежами по коммуналке. Так, погоди, какая соседка? Она прям в 17 придет. Сперва теряется Игорь. Но он довольно прокачанный переговорщик и тоже учился у мастера когда-то. Поэтому быстро собирается и делает следующий шаг. Э, потому что, чтобы что? Если остаться с ответом на последний вопрос, то кроме обид и разочарований они ничего не получат. А чтобы разойтись с миром, нужно четко заявить свои интересы. Поэтому он добавляет. В парке в 17.30 будет выступать шоу именно та команда, которую я хотела тебе показать. А если ты будешь с соседкой по платежам разбираться, то мы ни к 17.30, ни даже к 19.30 на шоу не успеем. Ей-то какая разница, вечером в пятницу эти вопросы обсуждать или в субботнее утро, а? Может, они подождут? «А, да нет, мы не будем долго, я ей 15 минут просто наши платёжки покажу, и всё. Мы успеем к началу шоу, и даже если задержимся чуть-чуть, но это же не критично». И тут на уровне способностей у них появляется выбор. Можно уделить время соседке и бегом в мыле бежать в парк, опоздать на начало шоу минут на 5, а то и 10. Это вариант А. Вариант Б. Можно перенести общение с соседкой на утро и вовремя попасть в парк. В 17.30 ребята из труппы, как и было задумано заранее, споют для Юльки песню, под которую они с Игорем танцевали на первом свидании. Конечно, песню можно спеть и попозже, но будет суета, что-то собьется и пойдет не по плану. Не начинать с нее — это уже не по плану. Деньги, как говорится, уплочены, и программа прописана. Игорь — мастер НЛП, поэтому он четко выводит диалог на уровень поведения. Юль, ты права, ничего страшного но если мы задержимся, наш с тобой романтический вечер будет подпорчен, потому что я к нему готовился. А опоздание внесет сумятицу в мои намерения. Мне бы очень было бы ценно, если ты попросишь соседку зайти утром. Так мы решим все задачи». «А, конечно, давай я попрошу ее прийти утром», улыбается его красавица-жена, «и действует в соответствии с этим намерением». Игорь догоняет двух зайцев, решает проблему с опозданием и получает бонус в виде настроенной на романтику, более лояльной, ну и что уж там, красивой, собранной жены. И здесь важно проговорить еще раз, что произошло, да? Мне кажется, вы увлеклись сюжетом и за структурой не следили, да? Давайте я вам объясню, что произошло, да? как распределились интересы и ответственность. Общие интересы у нашей пары какие? Общие интересы романтика и поддержание семейных ценностей. Так? Так. Ответственность со стороны Игоря какая? Организация романтики и сообщение о своих планах. Правильно? Да. Ответственность со стороны Юрия. Принятие его внимания этой информации и распределение своих планов с ее учетом, Правильно? Если Игорь хотел устроить прям сюрприз-сюрприз, Ему стоило переключить внимание супруги на другую задачу. Сделать так, чтобы ее время ей не принадлежало, например. Тогда у нее просто не было бы возможности съехать с планов мужа. Понимаете? А если он о своих намерениях ей не рассказал, то она распоряжается своим временем как свободным и не знает, что с точки зрения Игоря оно не такое. Вот почему. Важно доносить до собеседника свои интересы и распределять ответственности уже на их основании. В нашем случае законно не углубляться в детали. Не объясню, почему. Готовлю тебе сюрприз, но мы должны оказаться в парке ровно в 17.30. Главное вытащить интересы из-под стола и показать их друг другу. Зафиксировать, каким интересам соответствуют проговоренные обязательства важный пункт на оси задачи. Все участники процесса должны понимать, что делается и с какой конкретной целью. Если же договоренности не выведены с уровня способностей на уровень поведения, нет конкретики, кто-то из обитателей переговорного пространства не понимает цели переговоров или они расходятся с его истинными целями, то мы получаем что? Верно, мы получаем неоправданные ожидания. И, как следствие, провал по оси отношений а оттуда — скачок по оси энергии. причем в любую сторону. Как в положительную — восторг, потому что ожидания были занижены, так и в отрицательную ярость или вселенская грусть от разочарования. Помните, как в старой, старой песне такая была песня, она называлась «Неудачное свидание». Там были такие слова. Мы были оба, я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит, завтра на том же месте, в тот же час. Да-да-да, я ходил, и я ходила, я вас ждал, и я ждала. Я был зол, и я сердилась, я ушел и я ушла. Ну, простите, я, может быть, сейчас непрофессионально это спела, но, по крайней мере, напомнила вам. Я уверена, что вы слышали эту песню наверняка. Ну вот, и ведь все помнят, что обида — это эмоция, полученная по всё той же формуле. Факт минус ожидание. Вот, да, помните? Что такое ожидание? Давайте разберемся с этим понятием. Это когда человек достраивает деталями собственного изобретения собственную картину мира по совместному поводу. Встретимся на следующей неделе, рождает ожидание, что вы ко мне приедете в среду. На чем основано это ожидание? Да на собственных интересах, потому что у меня в среду есть свободное время, и я так решила. Как не в среду, а в пятницу? В смысле? Ну, мы не можем приехать к вам в среду, мы так не договаривались. Вот. На том же месте и в тот же час могут встречаться люди, которые вместе очень много лет И у них действительно есть то самое их место, и они многократно подтверждали это, да, и многократно подтвержденное время встречи. И они это точно знают, что у них у обоих действительно это одно и то же. Понимаете? Чем меньше выстраиваем ожиданий, тем легче дальше взаимодействовать. Чем больше расставляем конкретных микроцелей, тем проще. Вот давайте прямо сейчас составим чек-лист. Если вы едете за рулем, тогда, возможно, выберете специальное время или там бегаете. Я знаю, что вы там, может быть, не знаю, с рассады возитесь или посуду моете. Тогда специально прям попрошу вас выделить время, взять тетрадочку или компьютерную версию и прям этот чек-лист составить для себя хорошо письменно, чтобы у вас была возможность потом сверяться, фиксировать, ставить галочки. Ну на слух я вам, конечно, его расскажу, но прям, пожалуйста. По пообещайте себе такую работу. Договорились? Пообещайте ее себе сегодня же. Потому что если мы потом дальше в аудиокниге уйдем, вам будет уже лень туда возвращаться, а это важная часть. Пообещаете? Сегодня? Хорошо. Чек-лист проверки параметров микроцели. Возьмите себе за правило «Сверять договоренности по пунктам, перечисленным в таблице». Итак, таблица. У вас точно есть понимание, двоеточие, погнали по чек-листу. Каков повод встречи и как она должна начаться? Какова микроцель встречи? Как она должна закончиться? Где? На чьей территории? Когда? Какого числа, какого месяца, какого года? Во сколько? Кто встречается? Да, состав переговорщиков. С кем? С нашей стороны кто? Что должен или должна подготовить я к этой встрече? Что должен подготовить контрпартнер к этой встрече? Что должна с собой взять я или должен? Что должен взять с собой контрпартнер? Да, понятно? Почему каждый из вышеперечисленных параметров именно такой? Каким интересам это соответствует? Если параметры не проговорены всеми обитателями переговорного пространства, то в силу вступает тот самый закон Мёрфи, помните, очень простой. Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Па-бам-пам-пам. -пам. Закон Мёрфи. По этому же чек-листу, кстати, можно сверять и финализирующее письмо, которое процедурный лидер рассылает всем участникам процесса. В моем бизнес-тренерском опыте реально был такой кейс, когда клиент приехал к нам в офис на встречу с тренером Петровым, а тренер Петров уехал на встречу в офис к этому же самому клиенту, потому что они договорились встретиться в среду в 10, и каждый честно приехал в среду прямо из дома с утра в офис к контрпартнеру. И оба были на месте вовремя, только не там, где надо. Тогда еще онлайн переговоры так не были распространены, как сейчас. Но все же они вышли на встречу по скайпу, которую секретари организовали да, в обоих местах. Конечно, жутко ругались, никак не могли разобраться, кто же в этой ситуации мудак. Вот. Я-то подумал, что мне с утра удобнее по дороге в офис к вам заехать. А я подумал, что я всегда обычно к вам езжу, мне даже в голову не пришло, что может быть иначе. И все думали, и все ведь грамотные, и пунктуальные. И действительно, как в стишке-пирожке, мы с понедельника решили составить список мудаков. К среде мы сами были в списке, в субботе в списке были все. Автор Шефа. Так как цели все таки у них были общие, то сошлись в итоге на том, что все случилось для дегустации кофе в офисе контрпартнера и поржали. Петров напился кофе клиента, клиент напился нашего кофе. И тут, конечно, спасением становится последний пункт чек-листа. Как только у вас есть четкое понимание, почему вообще встреча должна быть именно в этом месте, именно с этими людьми, минимизируется риск разночтений. Встретимся на вашей территории. Хорошо, а почему на нашей? Чтобы на вашем оборудовании проверить, как встанет программное обеспечение. а Ну, сразу становится понятно, каким задачам и микроцелям, каким проблемам и интересам привязаны параметры встречи. Да? Ну и тут, если мы не сможем удовлетворить запрос, как поступим тогда? Если поедут сроки, как мы подстрахуемся? Когда подобные сбои и действия при их наступлении говорены заранее, они не становятся неожиданностью и не перерастают в конфликты или, хуже того, взаимные обиды. Что происходит по оси задач, когда речь идет про постановку микроцелей и распределение ответственности? Крайне важно, чтобы все, что обсуждается, было логически связано с интересами. Мы же до этого проговаривали, к чему стремимся, что можем и чего не можем, что актуально. Образ желаемого результата к этому моменту уже очень явно очерчен. Вот и его и придерживайтесь. Стишок-пирожок. Как начинающий садовник, поклонник Хайку и Басё, «Поставь в саду на камень камень, и все. Автор Журкова. Нет, не все на самом деле. Почему случается, что из контекста обсуждения уходит первоначальная цель? Обсуждали, обсуждали, обсуждали, как сделать так, чтобы проект служил людям, или чтобы он принял участие в экономическом форуме, и вдруг, ну давайте быстренько и подешевле все сделаем. Именно на этапе постановки микроцелей и распределения ответственности важно понимать, какая задача и с какой вытекает. Конкретные решения, конкретные действия, конкретный список оборудования — все это для чего? Чтобы что? Чтобы избежать возникновения вопроса, с чего это вдруг мы проделали такую сложную работу, а это оказалось вообще никому не нужно? Какой кошмар! И, кстати, бывает периодически. Чем раньше мы поймем, что когда и кому нужно, тем проще будет дальше со всем этим работать. Ну да ведь. И сразу вспоминается разговор мамы и сына-подростка, которого мама отправила к репетитору. К репетитору ребенок, конечно, ходит, но домашки не делает. На что жалуется маме репетитор. И тогда возникает вопрос, чтобы что? Цель-то у нас какая? Просто ходить? Вот. Если есть недопонимание, тогда берите ручку, маркер и рисуйте блок-схему, логическую цепочку действий с конца от желаемого результата в обратную сторону. Отслеживайте, из-за чего возникают те или иные решения, какие вопросы ставятся, какие проблемы, интересы затрагиваются. Помните, уже давно он, правда, был, но ну, был у нас кейс про папу, который возил ребенка на УЗИ, помните? Он там его накормил кашей, и из-за этого не состоялся визит к врачу. Вот давайте построим логическую схему, чтобы показать все микроцели на этом примере. Итак, ну, если, опять же, можете себе позволить, попробуйте зарисовывать прямо за мной блок-схему, чтобы понять, как это работает, и потом будете делать для себя это легко и радостно. Хорошо? Итак, наверху пишем цель – вылечить ребенка от боли в животе. Окей? Для этого нужно микроцель первая – получить назначение от врача. Для этого нужно, микроцель 2, узнать диагноз. Для этого нужно, микроцель третья правильно трактовать результаты обследования, анализ крови и УЗИ, правильно? Для этого нужно, микроцель 4,3, я бы сказала даже, записаться на повторный прием гастроэнтерологу. Микроцель 4,2, «Сдать кровь», микроцель 4,1, «Сделать УЗИ», правильно? Для этого нужно, микроцель 5,2, получить направление на УЗИ и анализ крови, Микроцель 5.1. Узнать условия подготовки к обследованиям. Для этого нужно микроцель 6. Попасть на первичный прием гастроэнтерологу и получить у него направление и условия подготовки к обследованиям. Для этого нужно микроцель 7. Записаться на первичный прием. Вот, вот, все, записали за мной? Мы от конца, да, от хвоста писали. Это важно, как, с голов... знаете, бывает нумерация состава с головы поезда и с хвоста поезда. В данном случае был с хвоста поезда. Ну, может вам показаться, ой, Таня, ну что это, так... такие детали, это же жутко скучно. Давайте мы сразу побежим заниматься более интересными делами, да. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Хотя я, конечно, вам постоянно говорю, что мне все нельзя, но в данном случае нельзя. Чем больше поставили мелкий галочек по микроцелям, чем больше деталей согласовали, чем точнее продумали риски, тем меньше будет проблем и неожиданностей на выходе. Опять же, да здравствует наш с вами любимый чек-лист. Фух, вот пришли вы, к примеру, в ивент-агентство. Хотите организовать шикарный день рождения для ребенка. И говорите менеджеру, что у именинника есть мечта. Он хочет летать с друзьями. Может, в аэротрубе, говорите вы, классно же будет. Задача менеджера не спрашивать в этот момент, а сколько свечей нужно на торт, правда? А подытожить. Итак, ребенок хочет летать, значит, вы правы, можно аэротрубу. Насколько человек праздник? Будем ли мы детей кормить? Вариант. Все понятно, я 28 таких праздников провела, знаю точно, что вам нужно, это вообще не вариант. Точно так же, как и вариант А. Я точно знаю, вы уже 28 праздников в аэротрубе провели, делайте все, как считаете нужным. Это ловушка. Никогда на нее не ведитесь. Именно потому, что у вас 28 праздников в анамнезе, Или у них 30 лет опыта, именно поэтому нужно все детали проговорить. Что за дети? Сколько человек можно привести на территорию аэротрубы? Есть ли там возможность их кормить или нет? Нужно найти ближайшее кафе и так далее. Человек, который качественно отрабатывает четвертый этап переговоров, между прочим, производит впечатление суперпрофессионала, просто супер клиент ориентированного и заботливого. Хотя никаких сверхусилий для этого не требуется. Просто соблюдайте последовательность действий, просто держите в фокусе ключевые вопросы, согласовывайте и не забегайте вперед. Если до этого на первых трех этапах все сделано правильно, то на четвертом почти не требуется уделять особое внимание энергии отношениям. Этап ведь этот полностью задачный. Здесь важно не сойти с правильных рельс. Никаких вот этих янских битв и русских народных замеров. Постоянно держите в фокусе вопрос, чтобы что. И неизменно помните о всех прописанных микроцелях. Тут люди могут внезапно снова начать мериться, так сказать, масштабами достоинства и никак не успокаиваться. Когда это ваши юристы? Нет, это ваши юристы. Подождите, ведь можно сделать еще лучше. Да куда лучше? У нас сроки горят, нам надо быстрее. А мы были правы. Нет, мы вас сразу предупреждали, что так и будет. Это вы были правы. О! Так. Если при обсуждении микроцели подешевле, вдруг откуда-то взялся параметр побыстрее, а контрпартнер уверенно заявляет, «Да на что тут время-то тратить? Всего делов Ctrl-C, Ctrl-V!» Да, то возвращаемся на предыдущие этапы. Снова входим в рапорт и выясняем истинные проблемы и интересы. Когда обитатели переговорного пространства вдруг хорошо подумали и выставили еще ряд требований по договору, Если вдруг возникают какие-то новые требования или что-то еще, могут возникнуть возражения. Возражения могут возникнуть на этом этапе или на предыдущем, но в любом случае это хорошая, на самом деле, для нас информация, с которой можно работать, потому что она оказывается опять на столе. Выхода нет. Или согласие в несогласии. Как быть, если часть жильцов за то, чтобы крыс -таки травить, вынося на скобки идею вместе с кошечками, а часть кошечек холит или реет? Конечно, согласие всех сторон крайне важно по отношениям. По задачам может случиться, что одной стороне нужно направо, а второй налево, и в этот момент кажется, что выхода нет. Действительно, возможно, по задачам на этот момент его и нет. Это стоит признать. Но тогда мы можем сохранить хотя бы отношения. И это даст возможность искать взаимовыгодные решения дальше. И тут нам поможет принцип, который называется «Согласие в согласии» или «Согласие в несогласии». Интрига, да? Интригующе звучит, да? Как это работает? Показываю. Мы договорились о том, что нужно разработать маршрут. Согласны? Согласны. На этом этапе мы проанализировали возможности сторон. Согласны? Да, согласны. Мы выяснили то, что хочет одна сторона, вторая реализовать сейчас никак не может. Это так? Согласны? И на этом удивительном моменте случается магия. Наступает согласие в несогласии. Ну да, согласны. Угу. Вы согласны с тем, что у нас совершенно диаметрально противоположное мнение по этому поводу? «Ну да, согласны, что у нас сейчас нет решения. Согласны?» «Согласны». «Ну, это означает, что каждому из нас нужно еще раз изучить ситуацию и выработать новые дополнительные критерии». «А, да, давайте». «Отлично. Если по оси отношений полное взаимопонимание, то по задачам вы уже дальше придумаете, как договориться. Хуже обратное, когда «Да пошли вы, раз даже ТЗ нормально составить не можете!» «Когда натурщица разделась, художник выпрыгнул в окно, оброшенные брошенные натюрморты упали на пол маслом вниз!» Как говорит в своем стишке-пирожке Арчи Бальчель. «Ни в коем случае, никогда нельзя задачные истории переносить на отношения. Формулировка «правильно ли я понимаю, что?» Она базовая для этого этапа. Зона согласия должна максимально увеличиваться, даже с опорой на несогласие. Все уточняем, переспрашиваем, пытаемся расшифровать. И если видим, что вошли в противоречие по какому-либо вопросу, вдвойне важно зафиксировать переговоры на самом позитивном моменте. Да, сейчас мы видим ситуацию по-разному. Это означает, что нужно пристальнее ее изучить. Хорошо, что проблема вскрылась сейчас, правда? Я предлагаю вам взять в переговорный арсенал простой рецепт, который подарил мне в свое время мой коллега Алексей Трусь, когда мы с ним работали вместе. Из каждого возражения, как в шляпе у фокусника, да, торчат уши потребности. И если отношения выстроены правильно, а с энергией все в порядке, то нормальный переговорщик рад любому возражению потому что оно показывает нечто важное, что контрпартнер на предыдущих этапах упустил или держал под столом. В ответ на «что ж вы так долго-то?» стоит тут же уточнить, насколько вам важны временные рамки и какие они. Конечно, важны! Как можно делать расчеты три недели? И тут мы снова вспоминаем нашу любимую бригаду грузчиков, да, помните? Тогда давайте точно определим, что нам сейчас важнее, сроки или качество? Потому что если нужно быстро, есть вот такой вариант. Здесь будет другой комплект фурнитуры, он не зависит от иностранных партнеров, расчеты мы подготовим уже завтра в 14.00. А саму раздвижную перегородку установим в следующую среду с утра. М? Если возникают потребности, которые вступают друг с другом в конфликт, то просто необходимо расставить приоритеты. Вот вам такая вот игровая переписка. Когда-то я ее составляла. По мотивам совершенно реальной переписки, но для тренинга переводила в игровую форму. Ну, с удовольствием и с вами поделюсь. Менеджера по работе с клиентами Василиси Прекрасный, от руководителя департамента Казнабанка Казначеева АА. Дорогая Василисочка, поздравляю вас с наступающим 8 марта! Всех благ вам распрекраснейша. Ознакомились мы с вашим предложением. Надо сказать, товары вы предлагаете хорошие, но вот цена могла бы быть и пониже. Ваши конкуренты предлагают дешевле. Прямо не знаю, что делать, разрываясь между долгом и симпатией к вам. Что скажете? Руководителю департамента казнобанка Казначееву АА от менеджера по работе с клиентами Василисы Прекрасной. Дорогой Алексей Алексеевич, поздравления ваши доставили мне истинное удовольствие. Как приятно, что не перевелись еще любезные мужчины на земле русской. Что касаемо цены товаров, не стоит так волноваться. Берегите себя, любезнейший. Давайте разбираться по порядку. Первое. Какую задачу мы с вами хотим сейчас решить? Второе. Вы хотите найти самого дешевого поставщика? Помните, что дешевизна не является гарантией качества. Третье. У всего есть обоснованная цена. Давайте встретимся и обсудим. Четвертое. Если же вы хотите решить свою бизнес-задачу и при этом уложиться в определенный бюджет, поставьте меня в курс дела, и я использую всю свою премудрость, дабы найти оптимальную схему. Пятое. Давайте соединим симпатии и конструктивные решения. На эту тему есть куча книг. Во всех сказано, что если есть возражение, это значит, что есть контакт, а в нашем случае рапорт. Значит, с тобой ведут диалог, тебе доверяют. Потому что когда возражений нет, а человек потом просто пропадает с горизонта, как наша героиня истории про флайеры на АЗС из первой главы, значит, доверия нет. И дальнейший диалог наблюдается. А значит, что-то уже сломалось на более ранних этапах как хорошо что я теперь знаю о важности цветовой гаммы значит теперь я могу это учесть анекдот а, девушка а можно с вами познакомиться нет это почему же ну потому что мне с вами будет скучно а вам со мной непонятно ну почему ну вот видите вам уже непонятно а мне уже скучно Почему? Задайтесь целью найти ответ на этот вопрос. Читали Харского Константина? Я его вообще обожаю. Он в своем бизнес-романе «Осторожно, двери открываются», который не так давно вышел тоже в издательстве Бомбора, круто показывает самый главный инструмент продажника в работе с возражениями или сборе информации о потребностях. И это вопрос. Почему? Например, мы хотим купить у вас партию товара. А почему? Почему именно у нас? Почему именно этого товара? Почему в таком объеме? Почему именно этот товар помогает вам решать ваши задачи? Ну, естественно, с правильной интонацией, понимаете, да? Не в смысле «почему это?», а прям действительно интонация дружеская и очень такая интересующаяся. Да, Каждый ответ на каждый вопрос даст вам море информации для анализа. Или, например, другая ситуация. Знаете, мы не хотим у вас покупать. Почему? Потому что там-то дешевле. Давайте посмотрим, насколько дешевле. Может быть, мы сможем тоже подвинуться в цене. Нет, у ваших конкурентов качество выше. Давайте посмотрим, на какие именно качества вы обращаете внимание и почему вы считаете, что у нас качество ниже. Если этот волшебный вопрос задан из рапорта, то собеседник, как правило, с удовольствием на него отвечает. Потому что вы спрашиваете о том, что важно для него. Вот, да? Фух. Но, казалось бы, теперь-то все понятно. Риски предусмотрены? Да. Нюансы прописаны? Да. Микроцели обозначены? Да. На этом переговорном время закончится? Нет.